Глава 5. Он позвонил Гале, спросил, как дела. Нормально, гонки готовлюсь. Хочу вернуться вместе с тобой в Инск. Я за тобой не поеду, но ты можешь добраться до нужного места в Подмосковье сам. Кидай адрес. Она так и сделала. Паша заехал в универ, затем в Догму, решил все свои дела и погнал в пригород на такси. Когда машина выехала в Замкат, зазвонил Пашин телефон. «Да». «Тебе туда нельзя!» — услышал он сдавленный голос. «Куда?» «В Энск!» «Кто это? И почему вы решили, что я собираюсь...» «Твой телефон запеленгован, и он на прослушке. Венск нельзя, иначе кончишь, как твой двоюродный дед». «Это физик?» «Нет. Не тот, что умер больше десятка лет назад. Другой, который отдал мне за портую работу Эрнеста». Повисла пауза. Собеседник что-то долго обдумывал. «Вели таксисту остановиться у кафе «Мечта», — выдал таки он. «Зайди, возьми харчо и мангал-салат. Их там отменно готовят. Жди меня. Буду через полчаса», — Павел обратился к водителю. «Вы знаете заведение под названием «Мечта»?» «Конечно. Там готовят лучшее харчо». «И мангал-салат?» «Точно. Мне туда надо. Заехать?» «Нет, остаться. Я хочу изменить конечную точку маршрута». «Учти, разницу в цене не верну». Паша в этом и не сомневался. Они подъехали к мечте через 10 минут. Типичное придорожное заведение, что держат братья-кавказцы. Тут и шашлык можно поесть, и быстро помыться, постираться, и деньги в банкомате снять. Зайдя внутрь, Паша осмотрелся. Народу много, но свободные столы имеются. Он занял самый дальний. Супа не хотелось, поэтому заказал аджапсандал, лаваш и бутылочку тархуна. Поел от души, и если бы желудок не был забит под завязку, взял бы еще и харчо. Попивая лимонад, Паша рассматривал публику, пока не наткнулся взглядом на знакомое лицо в затемненных очках с диоптриями. Мужчина сидел за стойкой, пил кофе. Когда встретился глазами с Пашинами, встал со стула и подошел. — Так это вы мне звонили? И давненько тут сидите, наблюдаете за мной? — Пять минут только, — ответил тот. — Хотел убедиться, что за тобой хвоста нет. «Вот вы все это серьезно?» — чуть не перешел на крик Паша. Хорошо вовремя сдержался. «Я не только конкретно о вас, а обо всех, с кем я в последнее время контактирую. У меня полное ощущение, что я попал в боевик, причем не самый хороший. Лично я серьезно, об остальных ничего сказать не могу», — спокойно ответил незнакомец. «Вы кто такой? Представьтесь хотя бы, или все еще рано?» «Пришло время. Меня зовут Константином, фамилия моя Забродин. Я приемный сын физика, настоящего, то есть Семена Забродина, друга твоего двоюродного деда Эрнеста». «Ничего себе! С твоего позволения сделаю заказ. Умираю, хочу харчо». «Ваш папа правда умер?» — он глянул на руки Кости. «На них не было татуировки». «То есть это точно не он?» — передал ему труд Эрнеста. «Я лично его хоронил. И можешь обращаться ко мне на «ты». Он подозвал официантку и сделал заказ. Разговаривал с ней не на русском. Когда заметил удивление на лице Паши, пояснил. «Я владею азербайджанским на бытовом уровне. Бывшая жена научила». «А чем вы... ты... чем ты помогал Эрнесту?» «У него с годами развилась мания преследования. Не безосновательно, конечно». «Академика Суботина прессовал КГБ годами, но и ФСБ не давало спуску». «За ним приглядывали, не давали выехать. Как только что-то страшное случалось...» «И о громких событиях, связанных с захватом заложников, взрывах в метро, появлении новой террористической организации, о себе заявившей...» «Из комитета тут же отправляли гонца к Эрнесту. Помоги, гений! Дай нам химическое оружие, что поможет установить мир!» Кирилл протянул руку к холодильнику, что стоял рядом, и взял из него литр минералки. «Тут же открыл и попил из горлышка». Но государственные органы просто ограничивали его свободу и досаждали, мешали гению творить. Террористы же его пытались похитить. Ты маленький был, не помнишь, наверное, как было неспокойно в начале двухтысячных. Школы захватывали, концертные залы, то есть мирные объекты. Тогда отец помог Эрнесту, он возглавлял операцию по спасению, и тот его простил. Понял, что физик истинный защитник не только государственной безопасности, но и своих близких. Если что, Эрнеста хотели убить, лишь бы он не попал в руки врагу. Но Семен Забродин спас его, рискуя собственной жизнью. Прошу прощения, но ты сейчас поешь дифирамбо отцу, но не даешь никакой полезной информации. Извини, отвлекся. Так вот, Эрнест очень боялся повторения истории с похищением, поэтому он не забирал тебя к себе. Но сделал это, когда умер физик. Может, это от него исходила угроза? Отец погиб, защищая друга, процедил Константин. Он возглавлял тогда спецподразделение по борьбе с терроризмом, сам набирал команду, вел на задание, он мог бы в кабинете отсиживаться, но не тем был человеком, на моих глазах погиб. Ты тоже из чекистов? Послужил немного родине, беря пример с Бати, а похоронив его, понял, что хочу уйти из органов. Таким, как он, мне не стать, так зачем порочить честь семьи? «Сейчас у меня охранная фирма в Энске. Я вернулся на родину отца. Мне там хорошо. Мать в Европе давно, бывшая жена с детьми в Бахрейне. А я в средней полосе России». Ему принесли суп, хлеб и тарелку зелени. Костя тут же взялся за ложку. Когда Эрнесту Глебычу что-то мерещилось, он звонил мне. Боялся не столько за себя, сколько за тебя. Но все его подозрения на протяжении долгих лет были беспочвены. О профессоре Суботине даже ФСБ забыло. но все изменилось четыре месяца назад. Это связано с общеполитической обстановкой? Не без того, но больше с тобой. Со мной?» — не поверил ушам Паша. «Ты и физик-ядерщик. Еще не дипломированный, но... И ты много занимался научной работой. Нет, мне было не до этого, я выживал как мог». «И все же ты что-то изобрел», — Паша мотнул головой. Когда ему было этим заниматься? У него учеба, работа в догме, Аня, под которую нужно подстраиваться. «Ты писал статьи для научных сайтов?» «Несколько. Это нужно для учебы. Если у тебя есть публикации, спрос меньше, можно даже лекции пропускать». «Какой ты особенно гордишься?» «Есть у меня такая, по приколу написанная. Теория Горошина называется». По моему мнению, благодаря атомной физике можно создавать источники тепла и света неразрушительные и не требующие огромных финансовых затрат. Не нужны гигантские очень опасные станции, достаточно небольшого устройства размером с чайник, с минимальным вредом для человека при аварии. Атомная бомба размером с чайник. Это потрясающе! Нет, выкрикнул Паша, никаких бомб. В мире столько людей живет в ужасных условиях, даже в нашей вполне цивилизованной стране. Взять Якутию, «У них морозы до минус пятидесяти. Горошина в каждый дом дала бы свет, и тепло». «Как вы похожи с Эрнестом. Оба альтруисты. И это прекрасно, но...» «Стоп!» — Субботин рубанул рукой воздух. «Это все в теории. И, повторяю, я опубликовал статью по приколу. Я всего лишь вывел формулы, но не провел ни одного испытания. Это все равно, что научно-фантастический рассказ». И все же им заинтересовались. Не знаю кто, но Эрнест, когда ознакомился с ней, позвонил мне. Он следил за моими работами? Естественно, он любил тебя, как мог. Я недостаточно хорошо знал его, но мне показалось, что Эрнест к обычным людям, таким как я, Гурам, Мария или его родители, ученики, практически все коллеги, относился мягко, по-доброму, снисходительно. Костя слопал суп и хлебом каждую капельку на стенках тарелки промокнул. после этого вгрызся в говяжью кость. Что взять с простых смертных? Но с гения в другой спрос. Поэтому Эрнест не только на брата так разобиделся, но и на тебя. Он ждал, что вы поймете, как были неправы, и сами к нему прибежите. Что я и сделал, по совету какого-то анонима. Об этом позже. Давай закончим первую главу. Эрнеста моя статья впечатлила? Он ржал над ней, но только первое время». «Все осмыслив, понял, что теория имеет право на существование. В ней явно что-то есть. Поэтому твои работы заинтересуются. Благодаря интернету это может сделать любой человек на планете Земля». «И он свяжет Павла Субботина с Эрнестом, и снова начнется охота, теперь на вас обоих». «Почему он не предупредил меня?» «Он поступил правильнее. Разгромил твою статью в пух и прах с разных аккаунтов. Подал жалобу». Статьи удалили, да». Но она все же успела привлечь внимание к Эрнесту. Его снова стали донимать. «Каким образом?» «Он нашел прослушку в квартире. Позвонил мне. Мы все жучки обезвредили, а их было около десятка. У Эрнеста в транспорте вырвали портфель. В ней вломились якобы алкаши. Объект сейчас не так хорошо охраняется. В лаборатории все перевернули. По официальной версии искали спирт и наркотические вещества, но пропали только крысы». «Я правильно расслышал?» Эрнест их обожал, особенно диких, подвальных, был настоящим крысиным королем. Я даже представить не могу, какие эксперименты он на них проводил, ведь в его разработках, уже сокрытых ото всех, были газы лев и ягуар. Один давал мощь, второй — скорость. Эрнест просто развлекался, изобретая их. Записи не вел, все в голове держал, и в крови своих крыс. Лучших из лучших он выносил из подвала и сажал в клетки, чтобы наблюдать. Как раз их и похитили. «Я все еще не могу выбраться из вселенной боевика, но уровень его повысился». «Ты не сталкивался со всем этим благодаря Эрнесту. Он ограждал тебя. Но если бы ты пошел по его стопам, профессор Суботин поделился бы с тобой всем, в первую очередь, знаниями. Не зря он таскал тебя в свою лабораторию». но ты предал химию, величайшую по мнению Эрнеста науку. Однако, как показали твои статьи, ты хорошо раскрылся в другой области, не посрамил фамилию. Поэтому он завещал правильные формулы тебе, надеялся на то, что наступят времена, когда знания будут приносить только пользу. И где они? Этого никто не знает. Когда ты сказал, что тебе передали старую работу Эрнеста, я подумал, что подсказки там. Она при тебе? Паша достал папку из сумки. Пусть смотрит, не жалко. Все равно ничего не поймет. Десятки советских профессоров пытались исправить ошибку в формулах, но никому не удалось. «Для меня это темный лес», — вынужден был признаться Константин. «Для меня слегка освещенный. Если это наследство, то я готов от него отказаться. Пусть забирает кто хочет. Мне это не нужно». «От кого ты получил папку?» «От мужчины, внешность которого для меня загадка. Я не видел его». Только кисть с татуировкой между большим и указательным пальцем. Догадываешься, какой? Буква «Ф». Точно. У твоего отца была такая. Недолгая. Он свел ее, как и все его подопечные спецгруппы. Она называлась «Физик». Я слышал только об Альфии и вулкане. О них все слышали. Физик же был суперсекретной и малочисленной группой. Но я не могу об этом распространяться, как сам понимаешь. Получается, что кто-то из физиков не свел татуировку и дважды заявлялся ко мне. «Дважды?» – переспросил Костя. И Паша рассказал ему о первом визите незнакомца, умеющего проникать сквозь стены. «А еще этот физик смог изучить материалы по делу Эрнеста», – добавил он. «Точно бывший чекист. Или бывших чекистов, как и ментов, не бывает». «Кстати, о ментах. Ты им обо всем этом рассказал?» «Нет». «Правильно. Тогда бы подключили ФСБ, и тебя бы затаскали по допросам. «Если бы это помогло найти убийцу Эрнеста, я таскался бы». Паша захотелось чаю. Черного, крепкого, сладкого. Он заказал его. И когда официантка отошла, он напрягся. Это произошло ни с того ни с сего. Субботин будто опасность почувствовал. И, как говорят в народе, сжал булки». «Слушай, а почему ты в Москве?» — спросил Паша, поняв причину своего беспокойства. «Ты же в Энске живешь». «И что? Приехал в столицу, я тут часто бываю». «Где же ты находился, что смог приехать в мечту за двадцать минут? И кто запеленговал мой телефон? Ты?» «Она!» — и указал глазами на дверь. Паша посмотрел в указанном направлении и увидел Галю.